Глава третья Варк нажал на педаль, и мотоповозка, которую я отобрал у тех братьев здоровиков быстро рванула вперед и выехала на середину дороги. Едущая нам навстречу машина громко загудела. Варк ее объехал, чуть не влетел в тротуар, но удержался. Но борт мотоповозки чиркнул по столбу. — Они уходят! — крикнул Варк. — Так догони их! — сказал я. — Дай пушку! Варк, вращая одной рукой руль, вытащил револьвер. Я проверил барабан. Патроны на месте. Я перехватил оружие за ствол и рукояткой вышиб стекло на двери. — Громов, оно же просто опускается! — возмутился Варк. — Смотри на дорогу! Машина с убийцей повернула на узкую улочку, едва не вылетев с дороги. Варк вывернул руль так резко, что мотоповозка встала на два колеса, но не перевернулась. — Держи ровнее! — сказал я, доломал стекло и высунулся наружу. Сильный ветер дул в лицо, мешая целиться. Мотоповозка с убийцей петляла то влево, то вправо. — Громов, двумя руками! — начал советовать Варк. — Целься ровнее, и курок взведи. Я хотел было приказать ему заткнуться, но все же этот парень учил меня стрелять. Ладно, пусть немного поумничает. Я взял револьвер двумя руками и большим пальцем правой взвел курок. «Второй глаз прикрой! А, ну да!» Варк смутился. До них едва десяток метров. Мотоповозка двух братьев здоровиков явно лучше, чем то корыто, на котором удирали убийца и его водитель. Мы их догоняли. «Осторожно!» — крикнул Варк и повернул. Я чуть было не выпал на дорогу, но удержался. а вот оружие уронил. — Ты что творишь? Я вернулся на сиденье. Там столб был, — сказал Варк, дергая какой-то рычаг у ноги. — Снесло бы тебе башку. Машина убийцы опять повернула. Скрип их тормозов или что там было такое слышно даже у нас. — Не уйдут, — пообещал Варк. — От меня не уйдут. Он повернул. Шины завизжали. Какой-то мужик в шляпе, читающий газету прямо на перекрестке, выпучил на нас глаза. Варк сильно выкрутил руль. Мы проехали рядом с ним, чуть не задев. Порыв ветра от промчавшейся машины растрепал его газету. Несколько листков вылетели из рук. «Повезло!» Варк оглянулся и вытер под рукавом. «Осторожнее!» «Я пытаюсь! Тут по прямой, не уйдут!» Кто-то в синем мундире и в черной фуражке, стоящий на тротуаре, громко засвистел свисток и начал махать руками. А потом побежал в сторону телефонной будки. Я еще помнил, как называлась та кабинка. — Будет звать подкрепление! — догадался я. — А ты уже разбираешься! — Варк нервно усмехнулся. — Ничего, мы успеем. Если что, скажи, что ты наблюдатель малого дома, а я хидар. Тогда не посадят, я надеюсь. Тебя точно не посадят. Они уже близко. Мы почти догнали их. Черная мотоповозка ехала так быстро, как могла, но недостаточно. Из труб на капоте валил черный дым. Варк нажал на педаль ногой, и у нас тоже повалил дым вместе с оранжевыми искрами. Мотоповозка двух братьев заревела, как настоящий панцирник, пробирающийся по глубокой грязи. «Ого!» — Варк удивился. «Движки форси фарси! За дорогой следи!» Мы догнали их в несколько секунд, но они опять свернули, а потом еще раз. Варк пролетел поворот, но быстро развернулся, дернув рычаг у сидения. И где он так научился? «Они на набережной!» — крикнул он. «Там прямо! Быстро догоним!» Так и вышло. Мы догоняли цель. Их машина вовсю дымила. Варк ударился в них передом и разбил фары. Убийцы поехали еще быстрее. Я опять высунулся и сплюнул пыль, которую они подняли с грязной дороги. Могу попробовать достать их мечом. Если он удлинится, то пробью колесо, и они остановятся. Но мне казалось, что можно сделать иначе. Левая рука чесалась, будто этот меч, флагеллум, как его называл Варк, Хотел вернуться. Но нет, это не меч. Все не так, как обычно. Рука начала неметь, а в нее будто кто-то начал втыкать иголки. А пальцы... Я случайно дотронулся до гладкого металлического бока машины, и между ними и рукой появилась искра. Красная. А по руке что-то ударило, как в тот раз, когда я выключил свет в комнате мокрыми руками в первый вечер, когда прибыл в академию. Красная искра. а небожитель Терта кидал красные молнии. Я направил руку в мотоповозку. Кажется, должно сработать. Сработало! Красная молния долбанула их машину. Все четыре колеса разом лопнули, что-то громко треснуло в их двигателе, и с труп повалил огонь. Водитель пытался что-то сделать, отчаянно крутя руль, но получалось только хуже. Он повернул в сторону, и мотоповозка с громким лязгом перевернулась на крышу. «Охренеть!» — выкрикнул Варк и нажал на тормоза, чтобы не врезаться в них. Нас развернуло задом наперед. От такого маневра двигатель заглох и защелкал. Из-под капота пошел дым. Я вышел из машины. Мотоповозка с убийцами лежала вверх колесами. Из труп на капоте падали искры вместе с густым черным дымом. Что с людьми внутри, я пока не видел. — Может, они еще живы? — спросил Варк, вставая рядом. — Можем проверить. Машина загорелась, а через секунду взорвалась. Я повернулся к взрыву спиной, чувствуя, как ее нагрело от жара. Горящее колесо упало на дорогу и немного проехало вперед, пока не завалилось. Мотоповозка ярко горела. — Не думаю, что они живы, — сказал я. Поехали. Варк вернулся в машину и завёл мотор со второго раза. Мы свалили вовремя. Как раз к месту аварии стянулись мотоповозки городского дозора. Разговаривать с ними у меня желания не было. — Ты кинул молнию? — спросил Варк восхищённым голосом. — Ты не только предок. Ты настоящий небожитель. Честно говоря, я так... — Поехали на пристань, — сказал я. — Заберём наших и в академию. — А увидишь Руссо, скажи, чтобы занялся этим. — Это обязательно? — спросил я. — А как же? — сказала Мари. — Ты теперь наблюдатель малого дома. Ты должен выделяться. Ты же один из самых влиятельных людей в огрании. Скоро будешь. Она помогала мне натягивать парадный мундир в честь первого дня занятий после затянувшихся каникул. Чёрный, с какими-то прибамбасами золотого цвета на плечах, как у военных, и с верёвочками на груди. Дышать в нём было невозможно. — А тебе идёт! — она подвела меня к зеркалу. — Сразу такой стройный? — Потому что он стянул всё, что можно! — ответил я, расстегнув тугой воротник. — Тебе твой наряд идёт больше! Мари стояла в одной ночной рубашке, которая никак не прикрывала стройные ноги. скажешь что же она хихикнула ладно мне пора одеваться и побыстрее я присмотрелся к ней а то мне придется опять все снимать я не буду тебя одевать второй раз за утро мари шутливо пихнула меня в грудь итак ее улыбка вдруг погасла что такое спросил я если честно прошептала она — Не по себе после вчерашнего. Вдруг кто-то опять нападет. — Зато не будет занятий, — сказал я на полном серьезе. Она грустно улыбнулась. — Хорошо, что ты рядом. Она зашла за шкаф и прикрылась дверцей. — Кстати, я почти закончила. Ее ночнушка повисла на двери. Я вздохнул, немного подумал и начал расстегивать мундир. — Придется задержаться. а потом одеваться в третий раз. — С чем ты закончила? — тем временем спросил я. — С теми именами, ты не помнишь? Список того отца Гронда. — А, вспомнил! Я скинул мундир, рубашку и принялся расстегивать штаны. Еще пара листов — и все. Даже у меня дома был один такой, управляющий. А папа думал, что они с ним друзья. Мария выглянула из-за шкафа. «Громов, ты серьезно?» «А разве не видно?» Я показал на здоровенную кровать. «Туда!» Она притворно вздохнула, но в ее разноцветных глазах хорошо был заметен озорной огонек. Я выглянул в коридор. Возможных убийц я не боялся, но это не значит, что их можно игнорировать. Очередь в упор из автомата я точно не выдержу. «В столовую?» Мари поправила волосы и застегнула свой студенческий мундир. Пуговицы на груди опасно натянулись, но выдержали. «Сначала к парням», — сказал я. «Мне с тобой?» «Если выдержишь, они наверняка там все пропердели, как всегда». Парни были все в той же комнате, но уже в новом составе. Лин сидел за столом, поджав под себя тощие ноги, и что-то рисовал с линейкой на большом листе бумаги. Как всегда, недовольный Стас сидел у окна, вытянув в сторону перебинтованную ногу. Варг лежал на койке, но не на своей старой, а в том закутке, куда меня подселили в первый день. А на старой койке Варга сидел Инжи. В обычной майке и штанах он ничем не отличался от ровесников. Даже не скажешь, что всего несколько дней назад он был правителем целой страны, небожителем и одним из самых знатных людей в империи. Теперь он никто. Нет, так я не буду говорить, он такое не заслужил. Но свой статус же потерял. И если бы я его не притащил сюда, ему бы пришлось становиться изгоем. А потом и покойником. Но выглядит он бодрее, как я думал. Казалось, что изнеженному аристократу, у которого с детства было все, такая обстановка покажется гнетущей, а им же вроде приобвыкся. Да и Мари, которая после смерти отца тоже лишилась многого, сильно не унывала. Но она хотя бы спит у меня, а не в общей комнате с остальными. — Варк, тебе же положена отдельная комната! — сказал я. — Ты же хидар. Стас, как я и ожидал, поморщился. — Привет, мальчики! — в комнату заглянула Мари. — Хотела сказать, что подожду в столовой. — Привет, Мари! — же махнул ей рукой. Остальные смутились. Она закрыла за собой дверь. — Вы бы хоть окно открыли, — сказал я. — Дышать нечем. — Я предлагал. Из-за кутка вышел Варк, застегивая рубашку. — Да, кстати, мне давали комнату вчера, но одному мне там стало скучно, я попросился назад. Открыли этот закуток. Я хотел предложить его господину Инже, но он отказался. — Никакой я больше не господин. — отозвался Инжи. — Я теперь намного ниже тебя. Это я тебя должен называть господином Варгом. — Да не в жизнь! — воскликнул Варг. — Я же помню, как вы меня вытащили, когда меня судить хотели. — Одевайтесь быстрее! — сказал я. — Нам еще надолбаные занятия, если никто не нападет. Я этого ждал, но пока никаких признаков атаки. — Стас не идет. Варк показал на брата. «Его освободили. Нога еще плохо зажила». «Везунчик!» — буркнул я. «Кстати, смотри, что Лин делает!» Лин будто вообще меня не заметил. В левой руке он держал камень с предком в правый карандаш. Перед ним было три больших листа. «Смотри, какая штука! Если ее построить то...» «Это еще не готово!» Лин убрал лист под остальные. Рано показывать. Я не все продумал. Там все сложно с ходовой. Ладно. Варх показал на другой лист. Но тут тоже отлично получается. Надо отправить на завод, Громов, чтобы сделали. Какая-то здоровенная коробка с колесиками. Я понятия не имел, для чего она. А это что? Я показал на третий лист. Чей это член? Это оружие! Выкрикнул огорченный до глубины Лин. Это оружие. Внутри активный игниум, а позади небольшой двигатель. Когда я запущу эту штуку...» Он посмотрел на меня и замолчал. «Все равно бесполезно», — сказал Лин и махнул рукой. «Громов, но вон то, что на второй...» — не успокаивался Варк. «Такого нет ни у кого. Если твой завод в Нерске сделает хоть один, то...» «Отправляйте», — сказал я. «Поставьте за меня за корючку. — Пусть посмотрят. — Правда? Лин моментально забыл про все и вскочил на ноги. — Не, надо подождать. Я еще немного доработаю. Надо бы посоветоваться с инженерами, может, что подскажут. Но сначала им это не понравится. Надо их уговорить. — Собирайтесь уже! Я повысил голос. — Стас, собирайся! Варк натянул мундир. — От завтрака тебя никто не освобождал. — Помогу дойти. «Сам дойду», — Стас показал на костыль. Я выгнал всех из комнаты и посмотрел на Стаса, который задержался у двери, смотря на меня. «Я хотел поговорить, Громов», — вдруг сказал он. «И о чем?» — спросил я. «О том, что я назначил Хидаром твоего брата?» «Нет». Стас покачал головой, хотя по лицу видно, что он очень этим недоволен. «Я хотел поговорить про нашего новенького». Инжи? Что с ним? Он Дерайга. А Варк случайно оговорился вчера, что это дядя Инжи тогда напал на клан. Ты знаешь тот обычай? Лучше тебя, — сказал я как можно тверже. И сам решу, кому надо мстить, а кому нет. Стас отвел взгляд. Дело не только в этом. Дерайга — изгой. Пока он на твоей стороне, никто твоим союзником не будет. Нужно его прогнать. Решу без тебя. Знаю. Стас начал медленно выходить. Но я тоже в клане. И моим долгом было высказаться. Он выбрался в коридор, где ждущий его варк все же кинулся ему помогать. Я последовал совету Инжи и нанял его бывшего повара до того, как тот уехал домой в Анфиналию. Смуглый южанин. Сегодня приготовил нам первый завтрак. Лучше, чем тот, что подавали нам в первые дни. Каждому свой. Хорошо, что для знати можно нанимать собственных поваров». «Это точно завтрак?» — спросил Варк, глядя на омлет толщиной с пирог, начиненный колбасками и беконом. «А мне нравится», — сказал я. «Но, если хочешь, я тебе помогу». «Да я сам справлюсь». Повар лично поставил передо мной глиняную чашку, которая сверху была покрыта запеченным тестом. Я проломил корочку ложкой и добрался до гущи. Мясо, грибы и овощи. Пойдет для начала дня. Я попробовал. «Вы правда лучший!» Я посмотрел на повара, который ждал реакции. Смуглый мужчина дернул губами и молча ушел. «А ты ему понравился!» — сказал Инжи, который скромно ел кашу с какими-то ягодами. — Жди бонус к обеду. — Громов, смотри. Мари, у которой было всего два тоста и вареное яйцо, показала на кого-то. — Это Степан Хитров. Мы тебе говорили вчера про него. — Не помню. — Мы упоминали его, когда говорили, с кем стоит познакомиться, — добавил Инжи. — Его земли к северу от Мордограда. Давай представлю тебя. Я, с сожалению, посмотрел на недоеденную порцию. Но сначала работа. А этот Степан понравился мне сразу. Высокий, плечистый парень первым протянул мне руку и крепко сжал ладонь. Он силен и отличается от всех этих слащавых аристократиков вокруг. Насколько я помню вчерашний разговор, его отец выходец из клана и первый в их роду, кто получил такой титул. Простой клановый парень из-за грани, хоть и будущий наблюдатель малого дома, с такими дела иметь намного приятнее. — Я рад с тобой познакомиться, Павел! — сказал он с вежливой улыбкой. — Когда отправлялся сюда, отец очень просил, чтобы я пригласил тебя к нам. А я все думал, как подойти. Да тут Инжи сам подошел и предложил. — Твой отец меня знает? — Он знал Громовых раньше и очень хотел встретиться с тобой. Даже думал, чтобы самому приехать с визитом. Но некогда, много дел. Да и дома уже у него шесть дочерей, шесть моих сестер. За ними постоянно надо присматривать. Парень засмеялся. — Я как-то их видел, — сказал Инжи. Мне понравились, веселые девчонки. — Они всем нравятся. Степан улыбнулся. Ну, как сказать всем? Мы же хоть и наблюдатели, но безрадословны. Другие нас сторонятся. Мы клановые должны держаться друг друга. Так что, приглашая в гости на ближайших выходных, у нас будет весело. Я подумаю, ответил я. Мы сын же отошли. Он сразу взял меня за локоть. «Я догадываюсь, что он хочет обсудить», — шепнул Инджи. «На его землях обнаружили жилы Игниума, и наблюдатель хитров пока не знает, что с этим делать. Может попросить твоей помощи, ведь у тебя же уже есть нужные контакты». «Верно. И что будет взамен за эту помощь?» «Очень хороший союзник, которому можно верить. Тебе такие нужны». И у него очень сильная армия из клановых бойцов. Где-то вдали раздалась печальная трель звонка. Вот и конец моей свободе. Хотя, быть может, кто-нибудь устроит на меня покушение? Нет, пока не повезло. Пришлось идти в аудиторию. Суровый преподаватель смотрел на всех из-под лобья поверх строгих очков. — Наши занятия должны были начаться месяц назад, — сказал он. «Но их не было. Вы понимаете, насколько это плохо?» «Так ведь война была!» — сказал кто-то из студентов, молоденький парнишка с недавно зажившим шрамом на лбу. Да и вообще многие студенты уже выглядели суровее, чем раньше. Недалеко от меня сидел парень, у которого повязка закрывала правый глаз. У его соседа не хватало пальцев на руке. «Действительно, не просто так эта академия называется военной». Суровое у местных ребят обучение, а проверяют они его на практике. Те, кто доживут до конца, будут опытными вояками, если не умрут со скуки на этих лекциях. «Гражданская война в Империи — не повод отменять мои занятия», — возмущался преподаватель. «Нам нужно успеть нагнать пропущенные темы. Записывайте, сегодня у нас много работы».